Глава тридцать с е ь Из чувства признательности. Кравченко сидел на подоконнике, курил и раздраженно болтал ногой. Заметив его, Маша застыла в дверях приёмной. Где была? Не глядя спросил Игорь Петрович. В туалете. Все сорок минут. Ну хорошо, призналась Маша. Я была в п р и к м а х е р с к о й Куда собралась? Никуда. Шлюха. и т о н ы содержания разговора были стандартными, ничего нового. Кравченко потушил сигарету, чтобы завтрак обеду кабинет был готов. Но вы же знаете, что Фелиция полна. Павловна... Я сказал завтрак обеду, и он покинул приёмную. Выждав минуту, Маша сняла с вешалки шубку и выглянула за дверь. Шефа в коридоре не было, н у слава богу. Заперев дверь приемной, Маша побежала к л и ф т а м Она опаздывала на свидание с Михаилом и втайне надеялась, что тот ее не дождется. Когда она подошла к месту встречи, Михаил был еще там. Он стоял, притопывая ногами. "Ну, здравствуй", она осмотрела его с ног до головы и, заметив туфли на тонкой подошве, спросила: "Замерз, бедненький? Не очень", сказал Михаил, к л а ц а я зубами. "Сядем в машину". Он с трудом вытащил из кармана ключи. о коченевшие пальцы не слушались. И что мне с ним делать? Переспать из чувства признательности? Маша забрала у н е г о ключи и, нажав на брелок, отключила сигнализацию. Спасибо. Михаил распахнул п е р е д н е й дверцу. Не за что. Усевшись, она вернула ключи. Печку включи, тебе нужно согреться. Он включил обогреватель и покрутил регулятор. Куда поедем? Может, просто покатаемся? предложила Маша. Пить я не буду, завтра мне на работу. Есть не хочу. Как скажешь. Глядя на него, Маша спросила: "Чудак человек, ч о ж ты раньше не сел в машину? Боялся тебя пропустить". Ей захотелось погладить его по щеке, но она сдержалась. Минут пять они ехали молча. Сказать хотел про ту песню, проговорил Михаил. Какую песню? Там на седьмом в бизнес-центре, когда умерла женщина. Ты тоже там был, пыл и музыку слышал. Помнишь, какая? Конечно. Песня про белый шиповник. Из ю н у н ы и а в о с ь Точно. Постой. Маша тронула его за руку. Ты не понял, откуда она доносилась? Нет. Звук был глухой, я еще подумал, может, мобильник. В смысле? Ну, может, у кого на мобильнике стоит эта мелодия вместо звонка, очень похоже. Маша ненадолго задумалась и через мгновение спросила: "Больше ничего не заметил? Сквозняк был? Откуда там сквозняк? Зимой все окна закрыты." "Не знаю", сказал Михаил. "Только холодом по коридору тянуло и куревом пахнет. Я это всегда чувствую, потому что сам не курю." "Больше ничего? Ничего." Маша набрала Лерин телефон, ее телефон находился вне зоны действия. Ощутив беспокойство, она спросила. Может отвезешь меня, д о м о и покатаемся в другой раз, обещаю. Как скажешь. Михаил развернул машину и поехал к ее дому. Немного погодя он спросил: "Скажи, у меня нет никаких шансов. Я совсем не нравлюсь тебе." "Ну почему же?" сказала Маша и, не сдержавшись, погладила его по щеке.